Событие 45. -е. Командовать в доме должен кто-то одна. Мужчина без жены, как дуб без дятла. «Зенит» — это не тот «Зенит», что был при Челенкове. Будет. Пока это мелкий, захолустный клуб без стадиона. И в Ленинграде, кроме него, есть «Динамо Ленинград», которая вполне себе один из лидеров футбола в СССР. А «Зенит» — мальчики в первой группе для битья. Что же интересного хотел Фомин увидеть на этой встрече? Просто соскучился. Сто лет вот так не сидел на скамейке и не наблюдал с хороших мест за игрой. Тем более, было за кого поболеть. Это первое. Второе тоже важно. В больницу два дня назад приезжал Третьяков Вовка и сказал, что Якушин решил его попробовать в настоящей игре и выпустить его в стартовом составе. Есть хамич, он хороший вратарь. И он в реальной истории сильно задержит восход звезды Льва Яшина. И теперь ситуация только хуже станет. Фомин был уверен, что его тезка и земляк отстоит этот матч со слабым соперником хорошо. И вот что получится. В «Динамо» одновременно теперь не два, а три супер-вратаря. И что делать? Играть всем трём по очереди? Бред. Так в футболе нельзя, тем более вратарям. Нужна постоянная игровая практика. И даже если прибавить сюда игры дубля, то это ничего не изменит. Там еще и Николай Медведев в том дубле тоже очень хороший вратарь. В аренду сдать одного. «Кого? Все хороши. Всех жалко». Вовка улыбнулся, как будто Якушин спросит его мнение по этому вопросу. «Даже не смешно. Якушин вообще заморачиваться не будет. Есть хороший запасной вратарь. И замечательно. Пусть взрослеет, матереет, принимает опыт у старших товарищей. Это по Третьякову. А Яшин, который лев...» Динамо начала атаковать с первых же секунд, и уже через пять минут Сергей Соловьев открыл счет в матче. До перерыва еще и Константин Бесков мечом отметился. Второй тайм был скучнее, но свой шанс лучший бомбардир клуба из страны Соловьев не упустил. Матч закончился со счетом 3-0. Очередная крупная победа бело голубых в чемпионате. Третьякова было вовке даже жалко. Зенит в лице Анатолия Короткова произвел всего один удар в створ ворот, да и то с приличной дистанции. Третьяков легко мечом завладел и сходу пробил в сторону Бескова. Можно сказать, пас отдал. Жаль, Бесков в перекладину попал. Так бы Синявский по стадиону объявил, что мяч с подачи третьего кова забил Бесков. Прикольно. А в целом Вовке не понравилось, как играют одноклубники. Это просто был навал. Ни попыток раздергать соперника, ни передачи в разрез. Да и точность передач оставляет желать лучшего. Эх, сюда бы Игоря нет-то. Поучить ребят отдавать выверенные и точные пасы. А где сейчас его одноклубник и тренер? Так, 1948 год. В основной состав, наверное, через год попадет. Весело. А получается, что Игорь Александрович сейчас его ровесник и играет, пусть будет, играет в молодежке Спартака. Вот это выверт судьбы. Бесков одноклубник, а нет-то одногодок. А еще с будущим старшим тренером отдела футбола и хоккея ЦС Динамо Михаилом Семичастным. Они недавно в Ашхабаде в одной команде играли. И легендарный Бобров тут же под боком в замечательное время попал. В перерыве Вовка, воспользовавшись тем, что Аполлонов с друзьями-генералами принял на грудь пару стопочек водочки под занюхивание рукавом, подобрел и с оптимизмом смотрит на мир, пристал к нему с просьбой познакомить его с Львом Каселем. Аполлонов расфокусировал глаза, очевидно, вспоминая, что это за перец такой потом сфокусировал их на Вовке как-то чуть пренебрежительно. «Хочешь через него пробраться в союз писателей со своими песнями? Мать же ж твою в твою, все семейство Аполлоновых помешалось на этих песнях. Нет, нужно с ними завязывать, вот только Наташа. Ну-ка, ну-ка». А что если у этого пацана, который в фильме охотится за финтами, будет старшая сестра, спортсменка, динамовка, и она согласится провести его на Динамо и познакомить с кем-то из футболистов? «Ес!» yes. «Аркадий Николаевич, я вообще о такой ерунде не думал даже. Я думал о том, как из Наташи настоящую актрису сделать». «И ты туда же. А при чем тут косиль?» Но заинтересованность в серых глазах появилась. Вот интересно, у отца глаза серые, у матери голубые, но довольно блеклые, а у дочери зеленые И не просто зеленые, а такого насыщенного цвета, что так и хочется спросить, где она такие линзы добыла. Шутка». У меня есть задумка написать с ним совместно сценарий футбольного фильма. Будет настоящий блокбастер». «Бастер?» Это по-английски «разрушать». «Я с тобой английский тоже скоро выучу». «Читаю же эти Наташкины бумажки». «Не захочешь, а выучишь». «А твоей методой даже на работе делюсь». «А то приходится встречаться с иностранными делегациями, английский никто не знает, полегло там скоро стану». «Ладно, и чего ты с писателем?» разрушать собрался. «Блокбастер» — это кино очень популярное, на которое прямо ломиться будет зритель. Все на своем пути разрушая. «Наташу в кино?» — услышала и мама Тоня. «Ну все, прения можно закрывать. Ночная кукушка в деле. Может, если дело выгорит, а то и два фильма». Аркадий Николаевич. «Ну, Вовка, погоди!» «Зайчик».